чем нормандское оружие нас покорило. Лучше было бы нам жить мирно и свободно, питаться домашними яствами, чем привыкать к заморским лакомствам, при страстиях которым связала нас по рукам и по ногам и предала в неволю иноземцу. мне теперь и самая простая пища показалась бы лакомством, — сказал Ательстан. — Я вот удивляюсь, благородный Седрик, как это вы так хорошо помните прошлое, — И в то же время забывайте, что пора обедать. — Только понапрасну теряешь время, — пробормотал про себя Седрик с раздражением. — Если говоришь ему о чем-либо, кроме еды. Как видно, душа кардикану-то в нем. Он только и думает, как бы попить да поесть. — Увы, — продолжал он с сожалением, глядя на Тельстана. — Как жаль, что такой вялый дух обитает в столь величественной оболочке.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 что единственной причиной совершенного над нами насилия мы считаем противозаконное желание обогатиться за наш счет. Скажите ему, что мы готовы также удовлетворить его корыстолюбие, как если бы мы имели дело с заправским разбойником. Пусть назначит выкуп за наше освобождение, если он не превысит наших средств, мы ему заплатим». Дворецкий вместо ответа только кивнул головой. «И еще передайте Реджинальду Фрондебеофу,